Глава 17. Демоническая рука Малика намертво вцепилась в грудь у самого горла. Чудовищные пальцы дважды дрогнули, согнулись, будто в них, вопреки жалкому виду хозяйского тела, все еще теплилась жизнь. Венцом этого жуткого зрелища оказалась дрожащая лилия, взиравшая на Ульдисиана и мертвого тела Малика. «Любовь моя!» – воскликнула она, со всех ног устремившись к нему и крепко стиснув его в объятиях. От волос лилии веяло ароматом лаванды и каких-то других цветов, совершенно не подходящим к ужасающей обстановке. Полной грудью, вздохнув этот запах, Ульдисян от души пожалел, что все остальное – не просто кошмарный сон. Но нет, к несчастью, все окружавшее их было явью. Отстранившись от светловолосой красавицы, Ульдисян пригляделся к покойному священнослужителю. «Лилия, что здесь произошло?» «Это... тут дело отчасти в везении, отчасти же в пробужденном тобой даре. Увидев, что тебя нет рядом, в постели, я направилась сюда, услышала голос изнутри, постучалась. Из-за дверей откликнулся наш дорогой мастер Итан, и когда я вошла, купец ожидал меня стоя, вновь задрожав». Аристократка уткнулась лицом в в грудь. «Прошу, Ульдисиан, не заставляй продолжать. Вдохни поглубже и успокойся. Твой рассказ нужен нам, очень и очень нужен. Возможно, здесь произошло что-то важное, только ты сама этого не сознаешь». Проскользнув вперед, Мендельн присел на корточки над телом Морлу. Этаким нездоровым любопытством Ульдисяан остался слегка недоволен но с выражением недовольства предпочел малость повременить. «Я... я попробую». Взяв себя в руки, согласилась Лилия. Переступила я порог, и двери тут же за мною захлопнулись. Я отскочила от них и увидела вот это, кивок в сторону слуги Малика. Вот это страшилище. А после заметила, что окно выбито полностью. Вдруг Итан расхохотался, и голос его изменился стал голосом верховного жреца. И тут, и тут представь себе Ульдисиан. Он нарядился в кожу несчастного Итона, как в маскарадный костюм. Знаю, Лилия, знаю. Та же участь постигла и Седрика, и одну из служанок. И мальчика, какой ужас. Ульдисиан обнял Лилию еще крепче. Ну а потом? Малик, слегка оправившись, продолжила аристократка. Он потянулся ко мне этой, в жизнь подобной руки не видела. И мне от чего то подумалось, сейчас со мной случится то же, что с Итаном. И тогда я, откуда только силы взялись, бросилась к Малику и ткнула его же рукой ему в грудь. Оторвавшись от Морлу, Мендельн подошел к трупу священника. «И вот результат?» – спросил он. «Так быстро? Вопреки его воле?» Как будто кто-то сорвал полотняный покров с новой статуи. В жизни этого зрелища не забуду. Он не успел даже вскрикнуть, а уж тем более о чем-либо подумать. Справедливость такого исхода Ульдисян оценил сполна и от души понадеялся, что Малику пришлось, по крайней мере, так же худо, как и любой из его жертв. Особенно юному Седрику. «А этот Морлу?» – спросил брат, оставив в покое окровавленный труп. «Ты его ухитрилась прикончить?» Глаза Мендельна сверкали от любопытства. Похоже, об отвращении, внушаемом кровавым зрелищем, он и думать забыл. Лицо Лилии окаменело. «Едва увидев гибель хозяина, эта тварь бросилась на меня. Не помни даже, что я такого сделала. Отмахнулась, словно рубя ладонью. И сами видите, что получилось». Однако Ульдисян прекрасно понял, что здесь произошло. Угроза неминуемой гибели пробудила в Лилии силу точно так же, как в нем самом. Воля к жизни возобладала. И, к счастью, подсказала любимый, единственно верный способ покончить с Морлу. «У него еще грудь поражена», – заметил Мендельн. «И надо сказать глубоко. Должно быть, это случилось в тот же самый момент. Не помню и вспоминать не хочу». Снаружи послышался топот и голоса. Ульдисян крепче прижал к себе лилию. «Хватит об этом», — сказал он брату. «Всем нам посчастливилось остаться в живых, так что...» Мендельн согласно кивнул, но тут же задал новый вопрос. Ульдисян, а с другими схватиться тебе довелось?» «Да, еще двое там снаружи. Один глубоко под землей, другой, за вычетом головы, у внешней стены». Глубокомысленно, точно ученый-книжник, кивнув, Мендельн поспешил к двери. Не в силах постичь, отчего эти сведения для него так важны, Ульдисян озадаченно заморгал. В дверном проеме показался один из стражников. Заглянув внутрь, он с ужасом отшатнулся назад. «Мастер Итан, где он?» «Мастер Итан убит, вместе с сыном», — ответил Ульдисян. «А тела где-то спрятаны. И с виду выглядят...» «С виду выглядит, как вот этот», – добавил он, ткнув пальцем в сторону Малика. «Клянусь душой, мастер Ульдисян! что здесь произошло?» Но времени на повторение всей истории заново не было. «Злодеяние, вот что произошло. Давайте-ка здесь приберем и будем молиться о том, чтобы поскорее отыскать купца с сыном, дабы их похоронили как подобает. Боюсь, мастер Итан может оказаться где-нибудь за городом». К первому стражнику присоединился второй. Оба перекинулись парой слов, и новоприбывший ушел. «Я останусь здесь, в карауле», — пояснил друзьям первый. Лицо его исказилось от жуткой тоски. «Мастер Ульдисян, а ты им не сможешь ли чем-то помочь?» Не сразу сообразив, о чем речь, Ульдисян сглотнул, немало обеспокоенный этакой мыслью. «Нет, не смогу», — отвечал он. «Прости, не смогу». Стражник угрюмо кивнул и встал у дверей в коридоре. Плеча Ульдисиана коснулась рука Ахиля: «Пожалуй, нам лучше уйти отсюда. Пожалуй, нам лучше бы вовсе покинуть парту». Зло огрызнулся Ульдисян. «И правду сказать, чем скорее, тем лучше». Вот избылись его опасения. Ни в чем не повинных людей, ставших ему друзьями, постигла страшная смерть. И все это из-за него. Останки сына Итана долго искать не пришлось. Седрик лежал в собственной кровати, и, с уверениями Ульдисяна, будто мальчик расстался с жизнью во сне, спорить никто не стал. Думать иначе никому не хотелось. Трупы Морлу и Верховного Жреца не церемонись сожгли. Сообщить обо всем в церковь трех никто даже не подумал, хотя все в городке, не сговариваясь, рассудили, что рано или поздно судьбой пропавшего священника кто-нибудь дозаинтересуется. Да Однако разбирательство с церковниками каждый из горожан был вполне готов отложить до лучших времен, а если получится, то и навсегда. Согласно портанским обычаям, тело Седрика предали огню с почестями, а прах поместили в фамильную усыпальницу на следующий же день после прискорбных событий. На церемонии никто не проронил ни слова, но проводить мальчика в последний путь явилась почти вся парта. Самого мастера Итона отыскали только спустя два дня. Тело купца Морлу спрятали надежно, и если бы не Ахилий, заметившие скопление пожирателей падали, от него и для погребального костра вполне могло ничего не остаться. Пепел Итона обрел последний покой рядом с прахом супруги и сына. А после, скорбящие не один день, повязывали через плечо темно-синие кушаки. Так среди киджанцев было принято отдавать великим людям последние почести. Ульдисяну хотелось покинуть городок поскорее, чтобы из-за него портанцев не постигли новые беды. Но в этом ему раз за разом что-нибудь домешало: в начале похороны Седрика, затем разговоры со всеми, кто шел к нему за утешением. А стоило с этим покончить... Нашелся мастер Итан, и все началось заново. Каждый считал необходимым обратиться к Ульдисиану за напутствием. Это к нему-то, по-прежнему считавшему себя простым крестьянином. Как ни странно, смириться с утратой горячо любимого главы городка портанцам помог еще кое-кто – Мендельн. Однажды, перед домом, собралась очередная горстка желающих повидать Ульдисиана – Но тот отлучился поговорить с другими, и Мендельн неожиданно взял разговор на себя. Речь его оказалась весьма необычной, и старший брат, узнав о ее содержании, не на шутку встревожился. Однако некоторое успокоение слушателям она принесла. Говорил Мендельн о смерти, но никак о чем-то непоправимом. По его словам, смерть являла собой всего-навсего одной из ступеней жизненного пути – Мастер Итан с сынишкой вовсе не остались в холодной гробнице навек, но продолжили существование в другом, ином мире. Все тяготы бренной жизни остались для них позади, и теперь обоих ожидали новые восхитительные приключения. «Нет», – утверждал Ульдисянов брат, – «смерти не нужно бояться. Смерть нужно принять и постичь». Казалось, больше всего эти мысли удивили самого Мендельна. В ответ на расспросы он даже не смог объяснить, когда все это пришло ему в голову. Пришло, дескать, и все тут. А намерение Ульдисиана уйти жители парты даже не подозревали, и это устраивало его как нельзя лучше. Крестьянин всерьез опасался, как бы весть о его отъезде не взбаламутила городок настолько, что многие, отринув прежнюю жизнь, устремятся следом за ним. Лилия, судя по всему, Полагало, будто в этом нет ничего дурного. Однако его появление уже принесло портанцам достаточно бед. Ульдисяну хотелось достичь великого города без новых утрат по пути. А уж в Киджане, так говорил он самому себе, дела обернутся иначе. Кто сможет напасть на него, когда вокруг столько людей? Конечно же, то был самообман, однако Ульдисян предпочитал в него верить. К немалому собственному удивлению, Вскоре он обнаружил, что спутников у него останется куда меньше, чем ожидалось. Вести об этом принес Ахилий, и касались они обстоятельств, о которых сын Диомеда даже не помышлял. До задуманного бегства оставалось всего пара ночей. Лилия упорно убеждала Ульдисяна забыть о тайном отъезде. «Если уж люди пожелают отправиться с ним», – утверждала аристократка. «Что в том дурного?» Разве ему не хочется предъявить Киджану доказательства собственной правоты? Что может быть лучше многих дюжин добровольных свидетелей, а среди них тех, кто сам может продемонстрировать кое-какие способности, пусть они пока очень и очень скромны? Вместо того, чтобы спорить с любимой, Ульдисян снова отправился прогуляться по ночным улицам. Теперь он, не желая угодить в новую засаду, старался держаться более людных мест. Да. Твари Малика поблизости, скорее всего, не осталось, но мало ли что. Несмотря на все предосторожности, он вскоре почуял кого-то, тихонько идущего за ним следом, и лишь свернув за угол, да подождав, обнаружил, что это лучник. «Эй, там!» – пожалуй, излишне громко окликнул его Ахилей. «Я не Морлу, клянусь!» «Сам знаешь, я тебя слышу и жду», – ответил Ульдисян. Не захотел бы, я бы ничего не заметил. Верно, верно, с ухмылкой подтвердил друг. Куда тебе до меня? Что тебе нужно? Ахилий разум забыл о веселье. Поговорить с тобой нужно, но чтобы без лишних ушей. И по-другому, похоже, не выйдет. Прости, если я вдруг не кстати. Ахиллий, с тобой я всегда готов поговорить. И ты это знаешь. О чем угодно. И даже о Серентии. Серентии? Крестьянин удивленно приподнял бровь. Подобно Ульдисиану, охотник всегда называл дочь Кира уменьшительным именем, так отчего же теперь изменил давние привычки? Собеседник откашлялся, прочищая горло. Ни разу в жизни Ульдисиан еще не видел Ахилле, чувствующем себя так неловко. «Да, ей так больше нравится». «И чего же ты хочешь?» «Ульдисиан, все это между тобой и Лилией, оно по-прежнему сильно». Такой поворот разговора уже кое-что объяснял. «Сильнее весенних ветров, сильнее бурной реки. А между тобой и Серентий ничего нет». «Она мне будто любимая сестренка», – подтвердил Ульдисиан. Ахиллий вымученно улыбнулся. «А для меня много больше. Ты знаешь. Давным-давно знал». На это лучник негромко хмыкнул. «Да, это, похоже, ни для кого не осталось секретом». Разве что для нее. И она тоже знала. В этом Ульдисиан мог бы ручаться головой. Кем-кем, а дуры Сирентия отнюдь не была. И страдания влюбленного Ахиллея от нее не укрылись. Ну, а теперь выкладывай. К чему это все? А то времени у нас всего ночь до утра. Ульдисиан, Сирентия хочет остаться здесь, когда ты уйдешь. И я тоже хочу остаться. Желание сиренти остаться в партии оказалось для Ульдисиана полной неожиданностью. А вот то, что с нею останется и Ахилий, удивительным уже не казалось. Что ж, новость его обрадовала, хотя расставаться с друзьями было немного жаль. «Мне с самого начала не хотелось тащить вас за собой. И если Серри, Сирентия, хочет остаться здесь, я вовсе не возражаю. И если ты, Ахилий, останешься с ней, буду только рад». Вот только, знает ли об этом она? А если да, уж не ожидается ли между вами каких-нибудь перемен? Улыбка Ахилия прибавила в ширине. Судя по кое-каким недавним намекам, ожидается. Еще лучше, да что там, отрадная новость. Тогда я рад вдвойне. Мне ведь, Ахилий, давно хотелось, чтобы она оценила тебя по достоинству. И то, что вы оба останетесь здесь и в безопасности, Тоже не может не радовать. Да, и последнее. Кому-кому, а мне не следовало бы бросать тебя одного. опасностям ты еще не конец. Рано или поздно по твою душу явятся новые малики. Тут бы моя помощь и пригодилась. А я? А ты, оборвал его Ульдисян, уже сделал куда больше, чем следовало. И Сирентия с Мендельным тоже. Я уже говорил, не хотелось бы мне вас за собой тащить. Ты прав. Новых маликов будет еще предостаточно. Особенно пока церковью трех заправляет примас. И хорошо бы, чтобы при новой встрече никого из вас рядом не оказалось. Никого. Даже Лилии. Но ведь она тебя ни за что не оставит. Знаю. Однако переубедить ее все же попробую. И если сумею, пожалуйста, присмотри за ней вместо меня. И за Мендельным тоже. Охотник протянул ему руку. И Ульдисян крепко от всей души стиснул его ладонь. Сам знаешь, тебе я ни в какой просьбе не откажу, пробормотал Ахилий. Даже в просьбе остаться здесь, пока ты... Оставь меня, удержи при себе остальных. Большего одолжения я даже представить себе не могу. А как же насчет портанцев? Что им сказать, когда они прознают о твоем исчезновении? Им это придется не по душе. Ульдисян надолго задумался скажи, пусть расти продолжают. Иного ответа в голову не приходило. То были слова землепашца, а значит, вернее слов ему не подыскать. Оставалось только надеяться, что портанцы поймут его и не осудят, и простят ему необратимые перемены в их жизни. Отныне и впредь покоя им не видать, ни дня, ни минуты покоя. С виду, вполне безмятежный, последние несколько дней Мендельн провел в непрестанной тревоге. За это время он многое успел постичь, однако постигнутое открывало дорогу к тысяче новых вопросов, до сих пор остающихся без ответа. Он все еще не понимал и даже не представлял себе, что с ним творится, знал лишь одно: совсем не то, что происходит с братом или любым другим. Казалось, их пути ведут к росту к торжеству жизни, тогда как его путь, очевидно, вел в сторону прямо противоположную. В сторону смерти. Нет, он не то чтобы возражал, по крайней мере с недавних пор. Правду сказать, теперь Мендельну стало даже уютней, заметно уютней, чем поначалу, настолько уютней, что он вполне мог проводить большую часть времени вдали от людей. Одиночество, тени – все это словно манило к себе. А еще младшего брата Ульдисиана кто-то оберегал. Теперь Мендельн в этом не сомневался. Оставалось лишь выяснить, кто он таков. Этот вопрос распалял любопытство по целому ряду причин. Да, разузнать, кто ему покровительствует, было бы интересно. Однако не менее любопытным оказалось и то, что возможный ответ нисколько Мендельна не страшил. Хотя, если по справедливости, должен был. Постепенному постижению происходящего сопутствовали некоторые перемены. Всегда одевавшийся малость скромнее, чем ульдисиан, Мендельн вдруг обнаружил, что в одежде отдает предпочтение цветам ночного покоя. Еще он отметил, что люди начали относиться к нему с куда большим почтением, однако и с некоторой неуверенностью. Похоже, постепенные перемены в нем видели все, но окружающие понимали их суть еще хуже него самого, И, скорее всего, полагали, будто все это как-то связано с даром брата. Полагая так, они, опечаленные смертью главы городка, пришли к нему за утешением, и Мендельн чистосердечно изложил им то, во что верил сам. К немалому его облегчению, услышанным многие прониклись всерьез, пусть даже не вполне понимая, что он на самом деле хотел сказать. Привязанность к теням, к сумраку, крепла в нем день ото дня. Засыпать Мендель начал все позже и позже, и во время одного из полночных бедствий впервые услышал эти негромкие голоса. Послушав их шепот две ночи, он, наконец, набрался храбрости последовать на их зов. Само собой, голоса привели его прямиком к кладбищу. На сей раз Мендель шагнул за ворота без колебаний, хотя ночь выдалась темной, ни луны на небе, ни даже звезд. Страха он не испытывал вовсе. Ведь теперь перед ним простирались не загадочные бескрайние ряды могил из того самого видения, а всего-навсего последнее пристанище родных и близких ныне живущих горожан. Иными словами, то было царство покоя, тихих размышлений и вековечных грез. Однако в самой его середине имелось нечто еще, нечто куда более древнее. Оно-то и пробуждало к жизни шепчущие голоса, оно-то и манило Мендельна к себе. В последнее время Мендельн заметил, что стал куда лучше видеть в ночной темноте. Правду сказать, сейчас он видел немногим хуже, чем днем. Пожалуй, в этом с ним не мог бы сравниться даже Ахилий. Стоило подойти к месту, казавшемуся первопричиной происходящего с ним перемен шепот в ушах зазвучал отчетливее. Большинство голосов доносилось от ближайших могил, и каждый из них говорил о собственной жизни как будто она продолжается вплоть до этой самой минуты. Надо бы бобы приготовить, а после хлеба в печь поставить. Рубахи ребятишкам надо бы Прекрасного же ребенка родила эта кобылка. Да, в самом деле прекрасного. А значит, как подрастет, можно и мастеру линию его продать. Папочка говорит, не ходи играть у реки, но она так журчит, и рыбки под водой пляшут. Я только схожу, самую чуточку посмотреть. Осторожно, приосторожно. Шепоты не смолкали. Сощурившись, Мендлен, кажется, даже мог различить над могилами смутные силуэты. Очевидно, тени обладателей шепчущих голосов. Но сколь бы все это ни завораживало, пришел он сюда вовсе не ради них. Главная цель, надо думать, ожидала его в самом сердце кладбища. Но, оглядевшись... Ульдисянов, брат поначалу, не увидел там ничего, кроме старого, заросшего сорными травами камня, с поблекшими строками. Склонившись к камню поближе, Мендельн исполнился разочарование. Надписи оказались старинными, но вполне обыкновенными, вполне разборчивыми, а вовсе не теми загадочными древними письменами, какие он надеялся отыскать. Скользнув по ним взглядом, Мендельн совсем было собрался отправиться в Освояси, однако вдруг вспомнил об этом месте еще кое-что. Именно здесь, в его видении, возвышалось огромное крылатое изваяние. Призадумавшись, Мендельн снова склонился к надгробному камню, робко коснулся его там, где было выбито имя, и... Невероятная сила почти на пару ярдов отринула его от могилы. Мендельн упал и порядком ушибся спиной о соседнее надгробие. В глазах помутнилось, и над тем первым камнем, откуда ни возьмись, возникла огромная полупрозрачная фигура. На человека она не походила даже отдаленно, но и ничего демонического в ее естестве не чувствовалось. Зримый облик ее состоял из сумрака пополам со звездным светом, звездным светом, исходившим откуда угодно, но не с небес. Призрачный лик, с виду подобной длинной змеиной морде, повернулся в сторону Мендельна. «Ты должен остаться с ним», – нараспев протянуло странное существо. «Брат раскрывает тайну сестры, а за это она готова карать смертью». Тут в глазах Мендельна наконец прояснилось, и полупрозрачная фигура рассеялась. Все вокруг вновь стало точно таким же как до прикосновения к камню. Однако Мендельн откуда-то знал, это, это эфемерное создание было вызвано отнюдь не из камня. Суть заключалась в том, что крылась под камнем, в могиле, надгробие лишь служило неким средством контакта. Но что все это могло означать? – думал Мендельн, мысленно повторяя услышанное. «Ты должен остаться с ним». Брат раскрывает тайну сестры, а за это она готова карать смертью. Какой брат? Какая сестра? Казалось, смысла во всем этом нет ни на грош. Более-менее ясно было одно. Призрачное создание пыталось предупредить его о том, что некие раздоры между помянутыми братом с сестрой могут кончиться смертоубийством. Странно, однако, на сей раз слово «смерть» взволновало его куда сильнее, чем в любой из минувших дней. Казалось, оно предвещает некие новые, еще более ужасающие события. «Ты должен остаться с ним». Мендельн одним прыжком вскочил на ноги. Вот же он ключ к разгадке. Предостережение могло касаться его и только его. О ком еще Мендельн подумает в первую очередь, как не о собственном брате? Ульдисиан. В тревоге, забыв о почтении к мертвым, он опрометью бросился к воротам. О чем бы ни шла речь в предостережении, случится это очень и очень скоро, если уже не случилось. Во мраке ночи собор в буквальном смысле этого слова сиял огнем маяка, зовущим к себе всех и каждого. Радушно встретить припозднившегося паломника или заблудшую душу здесь были готовы в любой час дня и ночи. Так повелел сам пророк, объявив, что душа спасения не должно прекращаться всего лишь из-за того, что день подошел к концу. Пророк нередко появлялся на людях в столь позднее время, ибо Инарию не требовалось сна. Однако в последнее время ангелом, правда, сам он не признался бы всем ни за что, овладело нешуточное беспокойство, и потому, за невозможностью предстать перед взором смертных во всем своем великолепии да воспарить в небеса, Он расхаживал вдоль и поперек, из угла в угол величественного сооружения, порой появляясь там, где приверженцы его вовсе не ждали. Той ночью светозарный юноша поднялся на вершину высочайшей из башен. Отсюда вид открывался вдаль на многие мили, плохая замена полетом по небу, однако все лучше, чем никакой. Нет, страха Инаре не испытывал, однако должен был блюсти осторожность. Игры, которые он вел с Люционом, требовали от обеих сторон немалого такта, ведь, учинив великую смуту, недолго привлечь к санктуарию внимание собратьев. Инарий чувствовал, что управиться с демоном ему вполне по силам, пусть даже Люцион сумеет призвать на подмогу всю мощь преисподней. В конце концов, сей мир сотворен им, Инарием, и собственного творения у него не отнять никому. Ни этому демону, ни ей, ни какому-то простому крестьянину. Жизнь Коева в сравнении с его собственной все равно, что мгновение ока. И вскоре они все, все трое, в том убедятся.